Глава 23. Дописав очередную главу, Бетта раньше обычно уехала из библиотеки и теперь сидит на диване в кабинете доктора Кэмбла, по совместительству выполняющем роль гостиной в его доме, жалея, что не осталось ждать в машине. Она приехала вовремя, а вот Джимми опаздывает и невыносимо неловко в одиночестве на диване у семейного психолога, которому ей нечего сказать. Диван, по правде говоря, лишь добавляет ситуации неловкости. Усевшись, Бетт немедленно провалилась в мягкие подушки так, что ее согнутые колени оказались приблизительно где-то в районе ушей, а ступни вовсе оторвались от пола. Она пыталась усесться поудобнее, не привлекая к своему бедственному положению излишнего внимания. Но чем больше она ерзала, тем глубже увязала. Диван доктора Кэмпбелла — это какой-то зыбучий песок. Доктор Кэмбл сидит напротив в солидном кожаном кресле, мелкими глотками прихлёбывая кофе, молча изучает её. Наверное, это какой-то психологический тест. Он пригласил её располагаться и махнул рукой в сторону дивана. Наверное, он пытается определить, что она за человек, наблюдая за её реакцией на то, как её затягивает в недра дивана. Интересно, если она продолжит сидеть, будет ли это означать, что она уравновешенная женщина с лёгким характером или бесхребетная тряпка, которая безропотно позволяет делать с собой всё, что угодно. Может вежливо спросить его, нельзя ли ей куда-нибудь пересесть? В конце концов, Бет решает промолчать. Она болтает ногами в воздухе, словно под веселую музыку, и разглядывает комнату, пытаясь вести себя непринужденно. У доктора Кэмбла длинные, волнистые, седые волосы, очки и борода. Он походил бы на Санта-Клауса, не будь он худым, как жертва. На пальце у него блестит золотое обручальное кольцо. Это хорошо. Семейный психолог должен иметь семью. Бет всегда казалось неправильным, что у педиатра, который лечит ее дочек, нет детей. Учебники и дипломы известных университетов дела хорошее, но лучшей школы, чем реальная жизнь, не придумаешь. Кофе доктор Кэмпбелл пьет из большой белой кружки с логотипом Starbucks. Бет она заинтересовывает, она никогда в жизни не видела ни одного Starbucks. Она уехала из Нью-Йорка еще до того, как там открылся самый первый. Она знает о его существовании лишь потому, что за годы ее жизни на Нантаките к ней много раз обращались туристы с вопросом «Вы не подскажете, где здесь Старбакс?» Она никогда не забудет, какое выражение лица было у мужчины, когда в самый первый раз она недоуменно переспросила «А что это Старбакс?» Как будто он решил, что разговаривает с женщиной, которую только что выпустили из сумасшедшего дома. Теперь на такие вопросы она просто отвечает «У нас тут их нет» и отправляет ошарашенных туристов в бин. Интересно, где доктор Кэмпбелл взял эту кружку? Наверное, он часто путешествует. Интересно, куда? Бостон, Нью-Йорк, экзотические края, где водятся кофе и Старбаксы. Несмотря на то, что в комнате нет ни одного книжного шкафа, книги и журналы здесь повсюду. Громоздятся кривобокими башнями высотой в рост Бэд вдоль стен с всех сторон от кресла доктора Кэмпбелла, там и сам в случайных местах, прямо посреди пола. Это библиотека, сконструированная доктором Сьюзом. Некоторые из башен выглядят так, как будто еще одна книга или журнал, и они рухнут, не дать не взять книжные версии игры в Дженгу за мгновение до того, как кто-то проиграет. На белых стенах ничего не висит, за исключением одной картины, разветвленного генеалогического древа каллиграфическим почерком, изображенного на бумаге цвета разбавленного чая, который, очевидно, призван демонстрировать старину. Разглядывая ветви, Бетта сознает, что это генеалогическое древо самого доктора Кэмпбелла и что, если древо не врет, он прямой потомок Эдварда Старбака, одного из первых поселенцев в 1659 году, обосновавшихся на Нантакете. Этот факт производит на нее впечатление. Удивительно, что она про него этого не знала. Островное происхождение это дает в глазах окружающих определенный статус – Джимми прожил здесь 21 год, она 15, но они оба все равно будут всегда считаться приезжими, людьми второго сорта. Их дети здесь родились, так что Софи, Джессика и Грейси – местные, но лишь в первом поколении. Хотя и свои, но прямые потомки второсортных чужаков. Доктор Кэмпбелл – коренной островитянин, ведущий свое происхождение прямо от первых поселенцев. Здесь, на Нантакете, доктор Кэмпбелл – аристократ пусть местного разлива без папарации, родового замка, роскоши, антуража даже без подлинного состояния, но его принадлежность к аристократии неоспорима. Это нечто незыблемое. Интересно, Старбакс имеет какое-нибудь отношение к потомкам Эдварда Старбаха с Нантакета? Наверное, нет, в противном случае у них на острове наверняка была бы хоть одна их кофейня. Спрашивать ей неловко. Но самый интересный объект в этой комнате — Это сокол во огромной клетке рядом с камином за спиной у доктора Кэмпбелла. Размером он с небольшого ястреба, с темно-серыми крыльями, белым в серую крапинку брюшком и серыми перьями, которые образуют вокруг его недобрых черных глаз некое подобие маски злодея. Одно крыло у него, похоже, когда-то было повреждено, сломано. Сокол сидит на куске топляка, почти не двигаясь, и не сводит ни мигающего взгляда с Бет. Выглядит это угрожающе, как будто он хочет выклевать ей глаза. «Это Оскар, не волнуйтесь, он ручной. Он нам не помешает», заверяет ее доктор Кэмпбелл. Бет кивает, ей лично Оскар уже мешает. Раздается звонок в дверь. Слава Богу. Доктор Кэмпбелл поднимается и впускает Джимми. «Это для вашей птички», говорит Джимми, протягивая доктору Кэмпбеллу черный мусорный пакет. Доктор Кэмпбелл заглядывает внутрь и улыбается. «Прекрасно, располагайтесь я на минуточку». Нантакетсы обожают бартер. Бет с Джимми раньше расплачивали за ремонт машины гребешками. Муж Джил Микки производит ремонтные работы в обмен на зубы врачебные. Доктор Кэмпбелл принимает в счет оплаты за свои услуги сбитых на дороге животных. Джимми устраивается на противоположном конце дивана, оставив между собой Бет пустую подушку. Он тоже немедленно проваливается, в точности, как и Бэт, но, судя по его виду, отнюдь не испытывает по этому поводу такого неудобства, как она. Впрочем, у него-то ноги достают до пола. «Ты опоздал», — шепчет она. «Я долго не мог ничего найти. Что было в пакете?» Пелка, Фу, какая. Почему нельзя было просто купить какого-нибудь птичьего корма в магазине? Потому что вся затея была ради того, чтобы сэкономить 20 баксов. Если я буду покупать ему еду, смысл теряется». «Где ты нашел эту белку?» «На Майлстоун Роуд. Ты руки-то потом хоть вымыл?» Прежде чем Джимми успевает что-либо ответить, доктор Кэмпбелл возвращается, судя по запаху с мертвой белкой в руках, на мгновение приоткрывает клетку, затем запирает ее. Бет специально обращает на это внимание, после чего усаживается обратно в свое кожаное кресло и с улыбкой хлопает себя по бедрам. «Что, руки сегодня вообще никто мыть не собирается?» «Давайте приступим», — говорит доктор Кэмпл. Никто не отвечает. Бет с Джимми сидят, погрузившись каждый в свое уютное привычное молчание и неуютную диванную подушку. Бет косится на Джимми, который разглядывает свои немытые, трогавшие дохлую белку руки, потом на Оскара, у которого из желтого клюва торчит склизкий кусок этой самой белки, его черные хищные глаза все так же внимательно следят за ней. Джимми, говорит доктор Кэмпбелл, давайте начнем с вас. Ну, э, мы разошлись, мы женаты 14 лет, и мы разошлись, а теперь пытаемся сойтись обратно. Джимми складывает руки в замок и ждет. На этом все. Это его резюме. Пас, Оскар, давай, выклю ему глаза. Мы разошлись, потому что он изменил мне, и я не уверена, что хочу сходиться обратно. «Хорошо», — говорит доктор Кэмпбелл, не выказывая ненамека на возмущение поведением Джимми, не готовности встать на ее сторону, как надеялась Бет. «Джимми, почему вы изменили Бет?» Джимми принимается ерзать, еще глубже увязает в своей подушке. В комнату вальяжной походкой входит черный кот с белыми лапками и, мимоходом задев хвостом болтающиеся ступни Бет, сворачивается клубочком на полу одного из окон на солнышке, Ведь за границей тени от одной из книжных башен. У Джимми аллергия на кошек. Я не знаю. Бет, а вы как думаете, почему он вам изменил? Этот их соут один сплошной секс. И Анджела тоже один сплошной секс. А я нет. Я его больше не привлекаю. Он меня больше не любит. Он придурок. Он лжец. Он изменник. Он мужчина. Я хотела бы для начала услышать версию Джимми. Бэт с доктором Кэмпбеллом выжидательно смотрят на Джимми. Ещё один кот, на этот раз серый, влетает в комнату и сгоняет чёрного солнечного местечка на полу. Оба скрываются за диваном. Оскар курлычет хлопает здоровым крылом по клетке. Джимми потирает нос и откашливается. «Послушайте, я знаю, что был неправ. Я поступил плохо и очень сожалею об этом. Я надеялся, что мы сможем оставить это в прошлом и начать всё сначала». Если мы начнем пережевывать эту тему заново, разве это не будет всего лишь бессмысленно расстравлять чувство Бет? Пережевывать заново значило бы, что это уже когда-то было пережевано, а мы вообще-то никогда эту тему не обсуждали, замечает Бет. Бет, вы простили Джимми? Нет. Вы готовы оставить его измену в прошлом и начать все сначала? Нет. Если вы хотите снова быть вместе, очень важно, чтобы вы оба осознали почему это произошло, и научились как-то жить с этим. Если вы не сделаете для себя никаких выводов и просто сойдетесь обратно, с большой долей вероятности рано или поздно все повторится снова. Так что вам придется сделать над собой усилия, обсудить некоторые вопросы, которые будут неприятными и даже болезненными для вас обоих, понимаете? Где-то в глубине дома звонит телефон. Доктор Кэмпбелл продолжает приспокойно пить свой кофе, как будто ничего не слышит. Все трое сидят в молчании. Телефон перестает звонить. Все трое сидят в молчании. Она постоянно была мной недовольна. Я не помню, когда я в последний раз пришел домой, и она была рада меня видеть. Ты приходишь домой в два часа ночи. Я в это время обычно сплю, Джимми. Прости, что не вскакиваю и не мчусь каждый раз встречать тебя у двери с тапочками в зубах и сигарой. Ты с трудом переносила мое присутствие еще до того, как я устроился в бар. «Ты не работал. Я с трудом переносила этот факт, что ты не работаешь. Ты целыми днями слонялся по дому в плохом настроении, разводя повсюду свинарник, который мне приходилось убирать, как будто у меня без того мало дел по дому, как будто ты живешь в отеле, а я уборщица. Все в этом доме должно быть в точности так, как она считает правильным. Все должно быть идеальным. Я не идеален, Бэт. Идеальных мужчин не существует». «А я не ищу идеального, Джимми, меня вполне устроит нечто среднее между недовольным жизнью-изменщиком и идеалом». Он ничего не отвечает, она скрещивает руки на груди и принимается болтать ногой, довольная, что последнее слово осталось за ней. «Ладно, Джимми, давайте вернемся к нашему обсуждению», говорит доктор Кэмбл, мягко возвращая их обоих к нужной теме, как будто он родитель, а не два дошкольника». Вы чувствовали себя нежеланным и несчастным. Вы говорили бы это о том, какие чувства испытываете? Нет, но это и так было очевидно. Может, да, может и нет. Не говоря Бетт о своих чувствах, вы не дали шанса не помочь вам, не что-либо изменить. Вы должны говорить и о своих потребностях, быть откровенным, давать это возможность понять, что с вами происходит. И счастью, мы люди не умеем читать чужие мысли. Джимми кивает. Бет, вы были недовольны Джимми? До того, как я узнала, что он меня изменяет, да? Ну да, а кто на моем месте не был бы недоволен? После того, как он перестал заниматься ловлей гребешка, он нигде не работал. Его довольно трудно было выносить. Ну, так и ты тоже не слишком меня поддерживала, говорит Джимми. В каком смысле? Как ты я тебя не поддерживала? Как только мы встречали кого-то знакомого и непременно надо было сразу же всем рассказать, что я бездельник. Я никогда такого не говорила. Я упоминала об этом при других людях, только ради того, чтобы они знали, к кому обращаться, если у них будет какая-нибудь работа. А ты? Я что-то не видел, чтобы ты сама искала какую-то работу, чтобы помочь нам удержаться на плаву. Я обращалась во все газеты. Ни в одной из них не было вакансий. И я работала, если ты забыл. Я присматривала за летними домиками. Это приносило от силы пару сотен долларов в месяц. Это не работа. А что еще мне здесь делать, Джимми? Я бросила всю свою жизнь 15 лет тому назад ради того, чтобы выйти за тебя замуж, родить тебе детей и жить на этом богом забытом острове. Я собиралась пойти учиться и стать писателем. Я никогда не требовала от тебя бросить писать. Когда Грейси была малышкой, а Софи с Джессикой еще не ходили в школу, Бэтт порой даже душ принять было некогда, не то что написать что-нибудь для души. Пожил именно тогда все в тетради с эссе и рассказами переехали на чердак. У нее не было ни времени, ни сил. Но девочки выросли и стали более самостоятельными. Они пошли в школу, и времени на то, чтобы принять душу, Бэтт стало в избытке. И силы времени на то, чтобы вернуться к писательству, у нее хватало, она не вернулась. Что-то ей мешало, но это был точно не Джимми. «Ну, теперь я снова пишу», — сообщает она таким тоном, как будто это угроза. «Думаешь, я всю жизнь мечтал стать барменом? Тебе нравится это занятие. Поначалу оно мне совсем не нравилось, и даже сейчас я предпочел бы ходить в море. А я предпочла бы, чтобы мой муж не трахался с официанткой». Ее голос звучит глухо и дрожит от гнева. Она смаргивает слезы. Но почему она сразу же начинает плакать каждый раз, когда злится?» как будто в ее эмоциональной проводке перепутаны провода. Сердце у нее колотится от гнева, плавающее лицо чувствует этот гнев, разум понимает причины этого гнева, а ее глаза собирают всю эту информацию и делают вывод. Ей грустно, включаем слезы, это просто невыносимо. «Я очень об этом сожалею», — говорит Джимми. «Правильно делаешь». «Этот роман уже закончен?» — спрашивает доктор Кэмпл. «Да, она хотела, чтобы я развелся и женился на ней, но я не собирался этого делать. Все это было огромной ошибкой с моей стороны. Там все кончено, честное слово, это никогда больше не повторится, Бет. Я не хочу тебя потерять». «Бет, вы ему верите?» Бет задумывается, она не знает, что думать. И хотелось бы верить, что теперь он выходит из Солта в одиночестве, отправляется пермиком в квартиру своего друга Гарри, спит в одиночестве в гостевой спальне у Гарри до полудня. День проводит в угрызениях совести из-за того, что он сделал, а вечером снова идет на работу. Но она тоже работает в Солте. Бет представляет себе их вместе. Она рисует в своем воображении улыбку, смех, мимолетное прикосновение, ее руку поверх его руки поцелуй. Эти картины ей представить почему-то легче, они более яркие и реалистичные, нежели те, которые возникают у нее при мысли о Джимми в одиночестве, в чужой квартире, которую она никогда не видела. Она воображает цепочку с крестиком, болтающуюся в роскошном декольте Анжелы и вдыхает резкий запах дохлой белки и чего-то еще. Кошачья моча, кажется, ее сейчас стошнит. Я не знаю, чему верить, они проводят вместе каждую ночь. Мы не проводим вместе ночь, мы работаем в одном баре. Допустим, она работает там, где он барменствует. Я не знаю, могу ли я снова ему доверять. Честное слово, у меня с ней все кончено. Угу. Только твое честное слово ничего не стоит. Доктор Кэмпбелл опускает свою кружку с логотипом Starbucks и склоняет голову на бок. Все ждут. Вы это слышали? Бет качает головой. Джимми ничего не говорит. Послушайте, настаивает доктор Кэмпбелл. Бет слышит, как с опиджими шуршат шины проезжающей по улице машины. Прошу прощения на секундочку, говорит доктор Кэмбл и выскакивает из комнаты. Бет с Джимми сидят в молчании, глядя прямо перед собой, ожидая, что доктор Кэмбл сейчас вернется. Этого не происходит, и Джимми начинает ерзать. Он откашливается куда громче, чем позволил бы себе, если бы доктор Кэмбл находился в комнате. Бет ковыряет кожицу вокруг ногтей. Джимми проверяет свой телефон, Бет — свой. Они не слышат никакого шума. Может быть, это какой-то специальный тест, это тайм аут для пар, которые плохо себя вели, чтобы посидели и подумали о своем поведении. Может быть, послушать им предлагалось друг друга? Как бы там ни было, это не работает. Они не умеют разговаривать друг с другом. Они не умеют слушать. Поэтому они и здесь. Вдобавок к тому, что Бетт чувствует себя увязшей в диване доктора Кэмпбелла, преследуемой его соколом, зла на Джимми за то, что он изменил ей, смущена тем, что плачет, когда злится, ее тошнит при мысли о том, что Джимми с Анджелой до сих пор видится каждый день, теперь она чувствует себя брошенной и предметом манипуляций. Кто вообще выдал этому человеку диплом психолога? Доктор Кэмпбелла все не возвращается и не возвращается, и молчание между ней и Джимми растет и ширится. Доктора Кэмпбелла нет, и молчание развивается, превращаясь в отдельное самостоятельное существо, такое же реальное и хищное, как сокол в клетке. У него злые глаза, неотступно следящие за ними, и вот только в отсутствии доктора Кэмпбелла его некому укротить, и он плотоядно облизывается, поджидая удобного момента, чтобы наброситься. Молчание между ней Джимми только и думает о том, чтобы сожрать их, как грозило годами. Спустя целую вечность, которая, вероятно, на самом деле была несколькими минутами, доктор Кэмпл наконец, возвращается в комнату и, усевшись в свое кожаное кресло, вздыхает. Прошу прощения, собаки выскочили на улицу. Давайте вернемся к нашим баранам. Джимми, вам важно чувствовать себя желанным и ощущать, что Бет счастлива с вами. Бет, вам важна уверенность в том, что если Джимми почувствует себя несчастным, он придет к вам и скажет об этом, и что он никогда больше не будет вам изменять. Так? Справедливо будет это утверждать. Мне кажется, несправедливо будет утверждать, что Джимми тут единственный, кто чувствует себя нежеланным. Я не искала себе другого мужчину. Это он мне изменил. И после этого я должна чувствовать себя желанной. Да, верно. Ладно, давайте добавим еще и это. Вы оба хотите чувствовать себя желанными, счастливыми, любимыми и уверенными в своей безопасности. Это справедливо? Да, говорит Бет. Да, говорит Джимми. Тогда именно над этим мы и будем работать, заключает доктор Кэмпбелл, хлопая себя по бедрам. Но разве все эти вещи не случаются автоматически, если вы подходите друг к другу? Иногда да, иногда для этого требуются определенные усилия. Джимми чихает. Вот здоров!» произносит Бет про себя и скованно улыбается доктору Кэмпбеллу. Так, подытоживает доктор Кэмпбелл, бросив взгляд на часы. «Вот ваше домашнее задание. Я хочу, чтобы вы оба взяли по четыре листа бумаги и расписали на каждом из них, что для вас значит чувствовать себя желанным, счастливым, любимым и уверенным в своей безопасности. Какие конкретно слова и действия со стороны вашего партнера вам нужны для этого?» «Записывайте все, что придет вам в голову, без утайки». «Э, что вы имеете в виду?» — спрашивает Джимми. «Ну, эти четыре ощущения необходимы вам обоим, но не исключено, что они для вас выражаются в разных вещах. Например, для того, чтобы ощущать себя любимым, вам, может быть, нужно, чтобы Бет обнимала и целовала вас каждый раз, когда вы приходите домой с работы. Или, допустим, чтобы она приносила вам сигару и тапочки, а может, секс». Для Бет это может выражаться в том же самом, вероятно, за минусом тапочек и сигары, а может и в чем-то другом. Любовь для Бет может выражаться в том, чтобы вы сняли с нее часть дел по дому или время от времени водили ее поужинать в ресторан. Бет кивает. Любовь, счастье, ощущение себя себе желанным, чувство безопасности – это же все базовые вещи, так ведь? А поскольку они базовые, люди часто пребывают в убеждении – что они должны происходить автоматически. Но то, что важно вам, совершенно не обязательно будет важно ей. Мы все разные. Если вы не донесете до своего партнера, что конкретно дает вам ощущение того, что вы любимы и счастливы, ваш партнер может сам и не догадаться. Тогда вы будете чувствовать себя нелюбимым и несчастным. Так Джимми кивает. Ладно, тогда на сегодня все. Отлично поработали, говорит доктор Кэмпбелл. Джимми вскакивает, как мальчишка, который услышал звонок на перемену. Пока он отчитывает доктору Кэмпбеллу наличные за вычетом 20 долларов за подобранную на дороге дохлую белку, Пэт пытается выбраться из диванных подушек. Засунув руки в карман, она с улыбкой благодарит доктора Кэмпбелла, они с Джимми выходят из дома на подъездную дорожку. «Ну что скажешь?» — спрашивает она, как только они оказываются на достаточном расстоянии от дома. «Скажу, что этот психолог очень странный тип», — Бетт смеется. «По-моему, ему самому не помешало бы подлечить голову», — говорит Джимми, улыбаясь. «А если серьезно?» — настаивает она, пытаясь не дать им отделаться шуткой. «Психотерапия — это не мое», — она кивает. «Но если это сработает, оно того стоит, так ведь?» — спрашивает он. Она кивает. «Ладно, мне надо делать домашнее задание», — говорит он, улыбаясь. «Увидимся». «Увидимся», — эхам отзывается Бет. Она садится в свою машину и принимается смеяться. Это скорее нервная разрядка, нежели искренний смех над чем-то забавным. Ощущения от этого приема у нее остались крайне странные. Гостиная, этот диван, духлая белка в счет оплаты, черные глаза сокола, коты, шумные собаки. На обратном пути в библиотеку, уже предвкушая, как она сейчас начнет писать следующую главу, Бет думает о своем домашнем задании. Желанная, счастливая, уверенная в своей безопасности, любимая. Что ей нужно, чтобы чувствовать себя желанной, чтобы чувствовать себя любимой? Что напишет на своих четырех листках Джимми, что нужно мальчику из ее книги, чтобы чувствовать все эти вещи? Всю дорогу она снова и снова возвращается мыслями к разговору с психологом, проигрывая весь прием в память. Доверие, гнев, молчание, обсуждение, сокол. Этот диван, запах, кота и собаки. Потом ее мысли перескакивают на темноглазого мальчика из книги, которую она пишет. Она перебирает в памяти главы, которую уже написала. Отсутствующая речь, голубое небо, повторяющиеся ритуалы его мать. Желанность, счастье, безопасность, любовь. Может, доктор Кэмпбелл и странный, но он определенно гений.